и еще электрик, точнее, специалист по электронике. Он взглянул на сидевших в комнате и сказал, «Может, вы подтвердите мои слова о том, что являетесь квалифицированными специалистами в перечисленных областях?» Шестеро мужчин посмотрели на него, но ничего не ответили, а только крепче сжали губы. Отвращение, написанное на их лицах, говорилось само за себя моро пожал плечами ну что ж такое тоже иногда бывает конечно это нежелание сотрудничать немного раздражает а вы как я вижу так ничему и моро пересек комнату вошел в небольшое помещение напоминающее собою телефонную будку и снял трубку что в нее говорил понять было нельзя Он оставался в этой будке до тех пор, пока в комнату не вошел незнакомый физиком человек. Морро встретил его и вместе с ним подошел к ученым. «Это Лопес», — представил он. Мужчина был низкорослым, коренастым, круглолицым и низколобым, с темными усами. С лица его не сходила добродушная улыбка пока моро говорил он только кивал головой и молча улыбался я несколько разочарован в вас моро говорил суровым тоном но с точно такой же улыбкой как у лобса подумать только я оплачу вам такие бешеные деньги за столь скверную работу я в отчаянии сеньор Выражение лица Лопеса свидетельствовало об обратном. Он по-прежнему продолжал улыбаться. «Если вы мне скажете, в чем я провинился...» Морро молча кивнул в сторону шестерых мужчин, сидевших в комнате за проволокой, на лицах которых теперь отразился страх. «Не хотят со мной разговаривать?» — пояснил. А Лопес вздохнул. «Я так стараюсь...» Им хорошие манеры, сеньор Морро. Но даже Лопес не волшебник. Он нажал еще какую-то кнопку, и в колючей проволоке образовался проход. Пойдемте, Петерс. С улыбкой и шутовским поклоном пригласил Лопес одного из шестерых специалистов. — Немного поговорим у меня в комнате, хорошо? Человек, которого он назвал Петерсом, поправил его. «Меня зовут Джон Петерс. Я специалист по токарной обработке деталей». На его лице текущий настоящий животный ужас, и голос предательски дрожал. Потрясенные физики переглянулись. До их сознания, хотя и медленно, стал доходить чудовищный смысл всего происходящего. — Я, Конрад Барановский, — заявил второй мужчина. — Электрик. Точно так же назывались все остальные мужчины. — Благодарю вас, господа. моро нажал на обе кнопки и, пока двери закрывались, искоса посматривал на ученых. Они в ужасе уставились на Лопеса. «Кто это за человек?» — наконец спросил Шмидт. «Лопес? Их наставник, руководитель, друг. Видите, как люди быстро отреагировали на его здоровый юмор. Благодарю вас, Лопес. Всегда к вашим услугам, сеньор Морро». С большим трудом Барнетт оторвал свой взгляд от Лопеса и посмотрел на Морро. «Люди, которых мы только что видели... Они похожи на заключенных в концлагере, где используется рабский труд. А их охранник — мучитель. Я никогда еще не видел такого страха в глазах у людей. Вы несправедливы. Лобос проявляет большое участие к своим подопечным. Эти шестеро вынужден признать, действительно находятся здесь, как в заключении. Но вскоре выходит их посетители. Можно сказать и так, но вскоре они будут отпущены домой целыми и невредимыми.